Переполох. Едва Неверфелл сняла маску, как поняла, что у нее неприятности. Ледяной взгляд Грандибли не сулил ничего хорошего. В чем дело? Его широкая, грубая ладонь взяла ее за подбородок, а второй рукой он поднес лампу так близко, что зеленоватый свет упал ей на щеку. Ты что-то скрываешь. В ответ на невероятную способность хозяина читать ее мысли, Неверфелл могла только заикаться и бледнеть. Что ты натворила? В голосе мастера Грандибля звучали нотки страха, и Неверфелл окончательно растерялась. Ты говорила с ней, да? хрипло спросил он. Она Ты снимала маску. Неверфел покачала головой, насколько позволяла мозолистая ладонь Грандибля, сжимавшая ее подбородок. Его глаза скользили по лицу девочки, словно у нее на лбу были написаны все ответы. Ты рассказывала ей что-то о себе, обо мне, о туннелях, хоть что-то? Нет пискнула Неверфел, напрягая память. Точно ли она ничего такого не натворила? Нет, она почти ничего не рассказала прекрасной леди, только задавала вопросы и время от времени кивала. "Нет, я просто сказала, что мне жаль". "Жаль? Почему жаль?" "Потому что она милая, а вы ей грубили", подумала Неверфел. "Потому что она милая, вы грубили ей", произнесла она вслух. И когда слова вырвались наружу, сглотнула и закусила губу. Повисла пауза. Потом хозяин издал длинный вздох и отпустил ее подбородок. "Почему вы не дали ей то, чего она хотела?" спросила Неверфел. Она переминалась с ноги на ногу, робкий шаг назад, нетерпеливый шаг вперед. "У нас есть головка стакфолтера старта величиной с мой кулак. Мы отложили ее, чтобы узнать, когда большая головка созреет. Почему мы не дали ей крошку другую?" По той же причине, по которой я не пытаюсь заштопать носок ниткой паутины. Потяни за одну ниточку, и зацепишь всю паутину, а потом появляются пауки. Даже когда мастер Грандибль соизволял дать ответ, результат не всегда радовал. Всю следующую неделю Неверфел представляла опасность для всего вокруг. Она не могла сосредоточиться. Она окапнула в баркбенд слюну лося вместо слёз оленя, и сыр запротестовал струей кислого дыма, обжёгши ей руку. Она забыла убрать головки лакомки килазера подальше от охлаждающих труб. И вспомнила только тогда, когда они начали биться о дерево полок. Странная и удивительная мадам Опелин сказала, что может создать лицо, с помощью которого Неверфель станет не такой уродливой. Эта мысль наполняла ее теплом надежды, но потом она вспоминала зловещие слова создательницы лиц о дворе и впадала в ужас. Мастер Грандибль был незыблемой основой всей ее жизни. Она не могла представить, чтобы с ним что-то случилось, как не могла представить жизнь без каменного потолка над головой. Но создательница лиц намекнула, что скрываясь от двора, он подвергает себя опасности и дает другим возможность строить козни. Неужели это правда? Он не отвечал. Может ли кто-то навредить ее хозяину в неприступном замке молока и сыра? Да что с тобой такое? ворчал грандибль. Ниверфел не могла ответить, потому что и сама не понимала, что с ней творится. В голове у нее будто бурлил котел, и в нем забрежжила тень идеи, зародыш плана. Еще не оформившись, мысль полностью завладела ею. Но эта мысль была настолько неуловимой, что Ниверфел не могла облечь ее в слова и поделиться с Грандиблем. "Видишь?" ворчал Грандибль. Один взгляд на мир этой женщины, одно дуновение ветерка, и вот она, зараза. У тебя лихорадка, и тебе повезет, если ты отделаешься только ею. Он вовсе не обращался с ней как с больной. Напротив, так нагружал работой, что некогда было вздохнуть. Можно ли доверять мадам Опелин? Неверфел снова и снова вспоминала ее последнее лицо, только усталость и любовь, и ни капли блеска. Неверфел не могла поверить, что это просто маска. Нельзя придумать такое лицо, ничего не чувствуя, твердила она себе. Эта мысль не покидала ее и три дня спустя, когда явился Эрствиль, доставивший несколько бочонков свежего молока, коробку чистых голубиных перьев и 6 бутылок лавандовой воды. Эрствиль, костлявый мальчик-посыльный с изрытым оспойным лицом. Он регулярно наведывался в туннеле Грандибля. Он был примерно на год старше Неверфель и на два дюйма ниже и с удовольствием проводил с ней время, отвечая на ее вопросы, хотя вел себя покровительственно. Она ловила каждое слово. Его визиты были очень важны для нее, и Неверфил подозревала, что ему это очень нравится. Эрствиль, что ты знаешь о Даме Опелин? Вопрос вырвался, не успел посильный присесть. У Эрствиля не было сердитых или раздражённых лиц. Дети из рабочих семей не учились таким выражениям. Предполагалось, что им они ни к чему. Тем не менее, Неверфел заметила, что его плечи застыли, и почувствовала, что обидела его. Он пришел гордый и довольный, собираясь о чем то ей рассказать, а она своим вопросом лишила его этого удовольствия. Неверфел принесла ему чашку имбирного чаю, и он оттаял. Вот, взгляни. Он чем-то взмахнул у нее перед лицом и тут же спрятал в карман. Она успела только заметить, что это маленькое пожелтевшее изображение наземной сцены. Мне нужно доставить эту торговцу в Крамблс, но я дам тебя посмотреть в обмен на три яйца. Когда Неверфел принесла ему три маринованных яйца в голубых скорлупках, он показал ей картинку. На ней был изображен маленький домик с окошками, устало глядящими сквозь вуаль ветвей, а за ним вздымался холм. В небе виднелось большое круглое пятно. Это солнце, да? спросила она, указывая на пятно. Да. Поэтому на картине никого нет. Ты же знаешь почему, верно? Солнце сжигает людей. Многим из них приходится работать в полях, но если они слишком много времени проводят на солнце, их кожа краснеет, покрывается волдырями и облезает. И никто не может посмотреть вверх, иначе солнце ослепит их. Он низко взглянул на неверфал, очищая яйцо и обнажая карамельную мякоть в тонких прожилках. Ты только посмотри на себя. Выглядишь как больная крыса. Тебе повезло, что я прихожу к вам не то бы ты спятила. Однажды Грандибле пожалел, что запер тебе одну однёшеньку. Ты спятишь и убьешь его. Что ты несешь?» — взвизгнула Нейверфел, и в ее голосе прозвучали горечь и возмущение. Она слишком многое рассказывала Эрствелю о себе, и он знал, что временами она и правда сходит с ума. Иногда ей кажется, что она в ловушке и потеряла последнюю каплю надежды. Иногда туннели становятся особенно темными и душными. Каменные стены придвигаются, сдавливают Несколько раз это случалось с ней без видимых причин. Грудь в тисках жуткой паники, сердце проваливается в пятки, нечем дышать. А потом она приходит в себя в другом месте, больная и дрожащая. Вокруг беспорядок, ногти сломаны, потому что она царапала каменные стены и потолок. Она почти ничего не помнила, что происходило с ней во время приступов, только отчаянное желание света и воздуха не зеленоватого света ламп ловушек и не тусклого красного свечения золы, а обжигающей необъятности, которая смотрит сверху. Не привычного пряного воздуха сырных туннелей, а воздуха, который пахнет чем-то большим и которому нужно место, воздуха, который толкает и рычит. Эрствилх хмыкнул при виде ее замешательства, и к нему вернулось хорошее настроение. Ладно, хватит. Он отобрал картинку и убрал ее в карман куртки. Разрезал яйцо пополам, показался густой темно бирюзовый желток. "Ты хочешь узнать о Мадам Апелин?" неверфолки кивнула. "Легко. Я все о ней знаю. Она одна из лучших создателей лиц в Каверне. Ей лет 70, хотя за последние 40 она как будто не состарилась ни на день. Остальные создатели лиц терпеть её не могут. Ненавидят еще сильнее, чем друг друга, потому что она стала создательницей лиц не как положено, отслужив подмастерьем. Семь лет назад она была никем. Просто какая-то кривляка из отдаленных пещер, учившая гримасам за копейки. А потом она внезапно показала трагический набор. Трагический набор? Ниверфел тут же вспомнила усталость, которая привиделась ей за улыбкой мадам Апелин. Да, видишь ли, раньше все нанимали создателей лиц, потому что хотели иметь самые новые, самые яркие улыбки или самые гордые взгляды. Трагический набор был совсем другим. В нем были печальные лица страдающие лица, отважные лица. Не всегда красивые, но с их помощью люди выглядели глубокими и интересными, как будто у них есть тайные печали. Двор пришел в восторг. С тех пор она знаменитость. Но какая она? Имею в виду, она хорошая? Ей можно доверять? Доверять? Эрствилл поковырялся в зубах. Она же создательница лиц. Все в ней фальшь и на продажу. Но Лица же должны откуда-то рождаться, настойчиво спросила Неверфел. Я хочу сказать, за ними должны быть чувства. Так что, может, семь лет назад с ней что-то случилось, какая-то трагедия, поэтому она и придумала все эти лица. Эрствилл пожал плечами. Ему уже надоело им Адама Я не могу сидеть и болтать весь день. Он стряхнул скорлупку в ладони Неверфел. И ты тоже, нечего сидеть клушей. Тебе же надо готовить ваш драгоценный сыр для банкета, да? Приближение великого банкета всегда вызывало трепет в туннелях каверны. Парфюмеры в масках капали одну единственную каплю жемчужной жидкости в просторный вольер, чтобы выяснить, сколько птиц впадут в экстаз. А меховщики аккуратно сдирали шкурки с кротов, чтобы пошить из них тончайшие перчатки. Все предметы роскоши тщательно изучали, ведь какие-то могли оказаться слишком примитивными для двора, а какие-то слишком изысканными, чтобы ими можно было пользоваться. Для Грандибля и Неверфайл банкет означал только одно дебют великого стакфолтера Стартона. Это был сыр невероятных размеров и весом с Неверфайл. Стартоны славились способностью вызывать особое видение. Эти сыры показывали людям правду, которую они и так знали, но нуждались в напоминании, потому что либо забыли, либо не хотели ее видеть. Стартоны также были невероятно труды в изготовлении – И Грандибль и Неверфель приложили все силы, чтобы стагфолтер стертон созрел к нужному моменту. Его готовили как невесту к свадьбе. Каждый день требовалось покрывать пятнистую бело-оранжевую корку стагфолтера стертона смесью из масла примулы и мускуса и тщательно расчесывать его длинные тонкие отростки. Но что еще важнее, каждую 141 минуту огромный, почти полтора метра в диаметре сыр надо было переворачивать. И для этого нужны были два человека. То есть каждую 141 минуту Грандибль и Неверфел должны были бодрствовать. В бессолнечном мире Коверны не существовало ни дня, ни ночи, но по молчаливой договоренности все делили сутки на 25 часов. Чтобы в сырных туннелях всегда кто-то бодрствовал, Грандибль и Неверфел спали в разное время. Грандибль обычно с 7 до 13, а Неверфел с 21 до 4. Но один человек не смог бы перевернуть Стертон. После трех суток в течение которых им ни разу не удалось поспать больше двух часов подряд, Грандибль и Неверфелл стали нервными. Дело осложнялось еще и тем, что перед банкетом на них посыпались заказы. В высших кругах прослышали о дебюте великого Стертона, и внезапно творения Грандибля вошли в моду. Начали поступать небольшие заказы от Блистательных леди, в том числе от мадам Апелин, которая однажды заказала маленький кусочек Каприза Зеферты. Судя по всему, эта леди утратила надежду заполучить Стертон, и все же Neverfell цеплялась за надежду, как утопающий за соломинку. Разве мы не можем отослать крошку другой Стертона мадам Апелин? Пожалуйста, давайте. Мы можем отослать ей пробу от отобрасса. Рядом с огромным стертином лежала его маленькая копия, напоминавшая яйцо неправильной формы. Ее разрежут перед тем, как стертон отправится навстречу славе, чтобы убедиться, сырная мякоть именно такая, как нужно. Нет. В конце концов страсти накалились. Все прочие сыры заметили предпочтение, отдаваемое стертиному, и начали жаловаться на нехватку внимания. Сердитые ибри обиженно сочились сывороткой. Взрывной квимп неожиданно загорелся, спрыгнул с полки и укатился довольно далеко. Неверфолл трудом поймала его во влажное полотенце и затушила огонь. А те короткие минуты сна, которые выпадали на долю Грандибле, то и дело прерывались дикими воплями Неверфел, нуждавшийся в помощи или боровшийся с надоедливыми насекомыми. Мастер, мастер, можно я разберу пресс? Мы поместим сыр между двумя половинками. Я приделаю к ним рычаг, и можно будет переворачивать сыр в одиночку. Тогда мы сможем нормально спать, мастер Грандибль. Можно я попробую? Грандибль, нетерпеливо отмахивавшийся от разных непрактичных предложений, задумался и почесал подбородок. Расскажи подробнее. Но пресс не захотел легко сдаваться. Несколько раз он прищемил Неверфел пальцы, однако в конце концов ей удался и этот механический эксперимент, как и многие другие. Переворачиватель сыро заработал. Когда Неверфелл продемонстрировала свое устройство, мастер внимательно и придирчиво посмотрел на нее, а потом медленно кивнул. "Отправляйся в кровать". Вот и все, что он сказал. И потрепал косички Неверфел ладонью, настолько большой и грубой, что это прикосновение ощущалось почти как удар. Ниверфолл потыкаясь, ушла и упала в гамак, зная, что наконец-то мастер Грандибль очень ею доволен. Сон поглотил ее, как пруд проглатывает камешек. Она внезапно проснулась два часа спустя, уставившись в каменный потолок туннеля. В ушах звенело, как будто кто-то громко щелкнул пальцами у нее под носом. Она сразу поняла, что пробила 25 часов, нулевой час. Когда серебряные часы в гостиной Грандибльо показывали нулевой час, они издавали глухой стук, означавший, что механизм перезапускается. По какой-то причине Неверфел всегда просыпалась от этого звука, хотя в любое другое время суток звон часов на нее не действовал. И теперь, несмотря на чудовищную усталость, этот звук разбудил ее. Неверфел тихо застонала и свернулась в клубочек, но бесполезно. Сон совершенно покинул ее, Она была бодра как кузнечик. Нечестно, прошептала Ниверфель, выбираясь из гамака. Нечестно. Пожалуйста, я не могу снова выбиться из ритма времени. Только не это. Поскольку в коверне не было ни дня, ни ночи, иногда люди выпадали из ритма. Циклы их сна и бодрствования нарушались, и зачастую они вообще не могли сомкнуть глаз, и долгие часы маялись бессонницей. Ниверфель была к этому особенно склонна. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Ее мозг был как мочалка, и все вокруг плыло, когда она брела по коридорам, проверяя дремлющие сыры. Она попыталась заняться уборкой, но то и дело спотыкалась о ведро, расплескивая воду. В конце концов она отправилась к Стертину, зная, что мастер Грандибль наверняка найдет ей занятие. В комнате царил бы полный мрак, если бы не пары ламп-ловушек по углам. В их мерцающем лимонном свете казалось, что гигантский сыр дышит, как спящее животное. По металлическим деталям искалеченного пресса пробегали зловещие огоньки. За ним, опираясь спиной на стену, сидел мастер Грандибль с закрытыми глазами и отвисшей челюстью. Неверфел внезапно стала нечем дышать, и она смогла выдавить из себя только едва слышный вскрик. Секунду она думала, что мастер умер. Иногда сыры восстают против тебя, даже самые хорошо воспитанные и скромные. Таковы риски профессии. Какое еще объяснение она могла найти? За все годы, что Неверфелл его знала, мастер Грандибли ни разу не ошибся, не поскользнулся, не забыл о своем долге. Наверняка даже сильнейшая усталость не могла. Челюсть мастера Грандибля слегка шевельнулась, и из горла вырвался вибрирующий храп. Да, случилось невозможное. Непогрешимый мастер Грандибль заснул на посту за две минуты до того, как надо было переворачивать стертон. Неверфелл подошла к нему на цыпочках и положила руку на плечо, но засомневалась и отдернула ладонь. Нет, зачем будить его? Ему нужно поспать. И она даст ему такую возможность. Она сама перевернет сыр в этот раз и в следующий тоже, если мастер не проснется. Он будет гордиться ею. Он должен Она отчитала секунды, потом молча взялась за рукоятку и начала переворачивать огромный сыр. Потом руками перевернула маленькую копию Стертона и улыбнулась, испытав незнакомое доселе самодовольство. Нет смысла пытаться уснуть до того, как усталость возьмет вверх. И Неверфолл занялась упаковкой заказов. Деликатесы для ярмарки, верблюжий сыр для знаменитого шоколатье и пакет для мадам Апелин. За десять минут до того, как надо было снова переворачивать стертон, зазвонил колокольчик у входной двери. Неверфол нацепила маску и побежала открывать, чуть не попавшись в смертоносные ловушки, расставленные Грандиблем. В глазок она увидела лакея, надменно выдвинувшего вперёд челюсть. Вы по какому вопросу? Неверфол попыталась имитировать отрывистые интонации Грандибля. Внезапно лакей обаятельно улыбнулся, преисполнены чувства собственного достоинства. Его слова будто сочились влагой. "Будьте любезны, подскажите, готов ли заказ мадам Апеллин? Если да?" Неверфел осенила. Мысль ударила ее словно кулаком, и Неверфел пошатнулась и задрожала. "Хорошая мысль. Блестящая мысль. Наверное, самая гениальная из всех, что приходили ей в голову, включая переворачиватель сыра." Нечестно, что это случилось именно сейчас, когда Неверфел наконец удостоилась одобрения Мастер Грандибля. Она заслуживает того, чтобы насладиться моментом, растянуть это счастье подольше. Но нет, идея пришла и завладела ею. Она закусила костяшки пальцев, а идея впилась зубами в нее, и Неверфел поняла, что пропала. Минутку, пискнула она и понеслась в комнату, где отдыхал Стертон. На пороге она резко остановилась, потом медленно вошла внутрь, стараясь ступать как можно легче и не разбудить мастера. В метре от огромного спящего стертона лежал стертон-малыш, весь в пушистых белых отростках. У пояса Неверфелл висел круглый стальной нож для сыра. Им следовало аккуратно надрезать сырную корку, чтобы извлечь наружу крошечный цилиндрик на пробу. Едва осмеливаясь дышать, Неверфел бережно сжал стертона-малыша большим и указательным пальцами. Нежные отростки крошились под ними и таяли, словно снежинки, заставляя ее морщиться. Она почувствовала одновременно страх и возбуждение, когда сырная корка подалась под ножом. Она достала образец созревшего сыра, и комната наполнилась ароматом диких цветов и мокрых собак, и на секунду ей показалось, что запах защекочет тренированный нюх Грандибля и разбудит его. Но нет, Мастер только всхрапнул, и Неверфел осторожно положила малыша на место, повернув его разрезом вниз, чтобы скрыть следы преступления и помешать запаху распространяться. Она делает это и для него тоже, напомнила себе Неверфел. Ему нужны друзья при дворе, и это будет мадам Опелин. В комнате для упаковки заказов она нашла коробку для мадам Опелин. В ней на оливковых листьях лежал жемчужно-серый круг каприза Зеферты. Ниверфэл быстро достала украденный сыр и завернула его в клочок ткани. В порыве вдохновения она перевязала сверток черной бархатной лентой, чтобы мадам Опелин вспомнила чёрную бархатную маску и поняла, чьих рук это дело. Наружу, наружу, наружу стучало ее сердце. Благодаря этому она выйдет отсюда. Мадам Опелин сделает ей новое лицо, и она сможет покинуть сырные туннели. Грандибль, как обычно, спрятал ключи от входной двери, но маленькое окошко для посылок не запиралось, а коробка мадам Опелин была достаточно маленькой, чтобы пролезть в него. Вот, распишитесь. Неверфель отодвинула засов и просунула чек. Как только лакей поставил подпись, она протолкнула в окошко коробку. Возьмите. Закрыв окошко, девочка в глазок наблюдала, как он уходит, а потом прижалась спиной к двери, с трудом переводя дыхание. Теперь можно поспать. Можно? Нет, надо перевернуть Стертон. Она бросилась в комнату Стертона и распахнула дверь. Один вдох дал ей понять, что она едва не опоздала. Испарения сыра становились ядовитыми, глаза защипало, скорее к рычагу. Грандибль полз по полу, и его подбородок дрожал. Мастер задыхался от мощного запаха диких цветов. Задержав дыхание и зажмурившись, Неверфелл схватил из-за рукоятку и медленно перевернула Стертон. Сыр постепенно начал успокаиваться. Мастер Грандибль Неверфел подскочила к сыроделу вне себя от тревоги. Дитя, я прощу тебя твою бессонницу. Если бы я проспал, сыр бы погиб. Эта перспектива явно пугала его сильнее, чем собственная смерть. Хорошая, хорошая работа Неверфел. Он взглянул ей в лицо. Почему ты в маске? Ох. Кожа Неверфел защипала, когда она сняла маску. Я я Приходил лакей забрать заказ мадам Опелин. И глядя ему в глаза, Неверфель внезапно поняла, что мастер Грандибль совершенно точно знает, почему она заикается и почему нож у нее грязный. Он видит ее насквозь. "Я хотела защитить вас", закричала она, отбросив притворство. "Погибель", прошептал Грандибль. Его лицо приобрело привычное мрачное и упрямое выражение, но внезапно стало пепельно-серым.